Кровь. В крови или в крови? Как говорят эстеты, когда им кажется, что стихи или песни плохие, безвкусные. Пошло-поехало, морщатся они. В каждой строчке – любовь, кровь, морковь. С любовью и морковью мы пока повременим, поговорим про кровь. Ведь это всего лишь слово, не более того, к тому же не самое сложное. В именительном падеже это пугающее словечко и не может вызывать никаких затруднений. Какие трудности с односложным словом? Проблемы все в падежах, да еще с предлогами. В больнице нет чего? Крови. но ну, это ясно. Из донорской крови делают плазму. Врач что-то сказал о его крови, а я как на грех не услышала. В общем, есть что? Кровь. Нет чего? Крови. Есть, однако, два предлога, которые заставляют ударение в слове «кровь» меняться. Алкоголь медики могут обнаружить в крови. Там же, в крови, они находят допинг. Или могут найти в крови что-то более благородное, антитела, например. Но ну, а на крови, кстати, это означает «на месте убийства», «на крови», говорят, «клянуться». Я была бы рада сказать, что кровавая тема на этом исчерпана, но нет. Есть еще слово «кровоточить». Раны кровоточит, язва кровоточит, ссадины кровоточат. Нет-нет, вчера они еще кровоточили, а сегодня уже не кровоточат, заживают. Хорошо, что вовремя их обработали. Вы и представить себе не можете, какой ужасный вид было этих кровоточащих ран. Все, больше не могу. Прекращаем склонять слово «кровь» и его производные. Уж лучше «любовь» или, в крайнем случае, «морковь».